Глава 36. Каждый найдет то, что ему по душе. Жилой комплекс Декстер и офис Гейтвикского института находились в противоположных концах города. Поэтому они решили разделиться. Эмилис Пеппер пошли осматривать жилой комплекс, а Скарпио с Мэйдэй — здание института. Они договорились встретиться на набережной и поделиться находками за обедом. Одолжив у Скарпио внедорожник, Эмилис и Пеппер припарковались в квартале от небольшого четырехэтажного жилого комплекса из красного кирпича, который в 80-х-90-х годах испоганили якобы современным ремонтом. Выглядел он сомнительно. Эмилия заранее договорилась о встрече с управляющей здания. Грузной пятидесятилетней женщиной по имени Жасмин. С красивой яркой улыбкой и ужасной желтоватой завивкой. Взглянув на ключ, она сразу покачала головой. — Боюсь, у нас нет ничего подходящего. А разве что... — Что? — спросила Эмилия раньше мы пользовались общими почтовыми ящиками может это как раз от него сказала она погодите сейчас найду старый ключ сравним но ключи оказались разными и жасмин заверила что в жилом комплексе нет других подходящих вариантов им не повезло поблагодарив жасмин они вернулись к машине я правда думала что это хорошая зацепка «Сказала Пеппер. И я», — ответила Эмили, открыв пассажирскую дверь. «Может, Конкорд прав, и игра прячется нарочно?» «Есть такое ощущение», — сказала Эмили. Пеппер завела машину и уже тронулась, как Эмили схватила её за руку. «Охренеть!» — сказала она, выворачиваясь из ремня безопасности и открывая дверь. «Иди сюда! Ты с ума сошла?» — спросила Пеппер, ударив по тормозам, — выскакивать по ходу движения. «Там подержанная мебель Агаты!» — сказала Эмили и бросилась к низкому зданию из красного кирпича. «И что?» — крикнула ей в спину Пеппер, но Эмили уже убежала. «Подержанная мебель Агаты!» — гласили темно-серые металлические буквы над большим прямоугольным окном покрытым многолетним слоем пыли и грязи. Прямо под названием виднелся девиз магазина. «Здесь каждый найдёт то, что ему по душе». Внутри магазин подержанной мебели Агаты оказался порталом в прошлое. Здесь было всё, начиная с дорогого антиквариата и заканчивая бесполезными безделушками. Французские комоды чередовались с автоматами для пинбола погребенными под стопками старых журналов и корзинами, набитыми детскими игрушками 50-х годов. Вдоль задней стены тянулись старые стиральные машины из прачечной, волшебный автомат предсказаний Золтера, древний игральный автомат, куда еще нужно было кидать монетки, и два мини-баскетбола. Нет лучше места для изучения и реконструкции прошлого, чем комиссионки. Эмили подошла к длинному стеклянному прилавку слева от двери, за которым сидела рыжеволосая женщина лет 30 Здравствуйте, — сказала она. — Я Агата. Если будут вопросы, обращайтесь. — Они уже есть, — сказала Эмили. — Вы не против? — Вперёд, — сказала Агата, и к этому времени как раз подоспела Пеппер. «Мой друг искал ваш магазин в интернете, но так и не нашёл», — сказала Эмили. «А, да», — сказала Агата. «Официальное название — Старый Чердак. Он так везде указан, а мне лень было менять». «А вас же никто не узнает. Мы больше полагаемся на сарафанное радио». Она улыбнулась Пеппер, которая подошла к прилавку и положила руку Эмили на пояс. «Понимаю», — сказала Тэм. «Но мне недавно пришло сообщение с рекламой вашего магазина». Агата кивнула. «Это всё Майкл, мой племянник. Вечно пытается заставить меня продвигать магазин. Но у меня и так работы по уши. Сдаю в аренду съёмочный реквизит. Новых покупателей мне даром не нужно, уж извините». «Да ничего», — улыбнулась Эмили. «Можно нам у вас побродить?» «Без проблем. Вывеску видели?» «Здесь каждый найдёт, что ему по душе». Эмили улыбнулась. Ей нравились люди, нашедшие своё место в жизни. Не хотелось думать о том, что агаты исчезнет когда распадётся их временной поток. Оставалось надеяться, что где-то в мультивселенной живёт другая её версия, которой на всё плевать. «Что мы здесь делаем?» — спросила Пеппер. В тот день, когда у Роуна Чеса исчезла спутница, всем в ресторане пришёл одинаковый спам. «Ответила Эмили. «Реклама магазина поддержанной мебели Агаты». «Да, тогда смотреться точно стоит», — сказала Пеппер. «Что ищем? Кроликов?» «Очень конкретно», — Пеппер показала Эмили средний палец. Разделившись, они закопались в море физического и культурного мусора в поисках того, что могло бы иметь отношение к игре. «Здесь было всё». Старые куклы Барби и Блайд, полароиды и кодеки, магнитофоны Sony и Джей а еще бесконечное множество игрушек и электроники от Хасбро, Кеннер, Фишер Прайс и Мотел. одна полка была сверху донизу забита всеми товарами Браун на свете. Но кроликов не было. Конкорд сказал что найти игру и активировать радианты будет непросто. Но это уже переходило всякие рамки. Возможностей было слишком много. Потеряв глаза, Эмили осмотрела китайский набор шашек 1939 года с изображением кролика и бархатный мешочек со стеклянными шариками. Вот что ей с ним делать. Пересчетать шарики. Найти компанию производителей и надеяться, что это к чему-нибудь приведёт? Эмили вспомнила, как они впервые играли с Пеппер. Тогда она сказала, что если хвататься за всё сразу, можно легко запутаться. Нужно было сосредоточиться на какой-нибудь одной мелочи, бросившейся в глаза. И только тогда получится разглядеть общую картину. Эмили огляделась и выдохнула. Мелочей здесь было слишком уж много. «Как же много тут всякой херни!» — произнесла Пеппер, будто прочитав её мысли. «Может, мы пришли не в тот магазин?» Потратив на поиски больше часа, Пеппер с Эмили встретились возле баскетбольных автоматов в задней части магазина. «Можете поиграть, если хотите!» — крикнула Агата из-за прилавка. «Но каждый бросок стоит четвертак!» «Мелочь можно разменять в автомате в углу!» Эмили оглядела баскетбольные автоматы. «Может, если они победят, игра напечатает билетик с подсказкой, или Золтер выдаст им предсказание. Должны же они были хоть что-то найти». «Есть четвертак?» — спросила Эмили у Пеппер. «Нет, но есть наличка». Они разменяли деньги и вернулись к автомату. Внимание Эмили привлекли стиральные машины, которые выглядели так, будто их принесли прямиком из прачечной шестидесятых. А Пеппер подошла к Золтеру и сунула четвертак в щель. «Эти стиралки — настоящие звезды!» — крикнула Агата. «Как раз берегу их для художника-постановщика Пола Андерсона!» «Круто!» — сказала Эмили. «Или у Уэса Андерсона!» «Какого-то Андерсона, в общем!» «Эй!» — окликнула Эмили. «Чего?» — спросила Пеппер. «Я жду предсказания Золтера». Но тут она разглядела, что привлекло внимание Эмили. «Охренеть!» — сказала Пеппер, бросив Золтера и поспешив к Эмили, которая стояла перед стиральными машинами. Та указала на логотип. «Компания-производитель» называлась Декстер. «Это точно оно», — восторженно сказала Пеппер. Под слотами, куда нужно было кидать монетки, у стиральных машин виднелись запертые ящички. Эмили достала ключ и подошла к первой стиралке. Она уже давно играла в кроликов, но такие моменты до сих пор ощущались как никогда остро. Дрожащими руками. Она вставила ключ в замочную скважину. Посмотрела на Пеппер, не скрывающую волнение, и повернула ключ. Замок тихо заскрежетал, щелкнул, и Эмили вытащила металлическую коробочку. Она оказалась пустой. Вернув ее на место... Эмили подошла к следующей стиральной машине и протянула ключ Пеппер. «Твоя очередь». Пеппер открыла второй ящичек. Тоже пусто. Забрав у Пеппер ключ, Эмили подошла к третьему автомату. Вставила его в замок, повернула с уже знакомым скрежетом и медленно открыла ящик. Внутри что-то лежало. Небольшая рекламка... Сложенная так, чтобы поместиться в прорезь для монет стиральной машины. Эмили посмотрела на Пеппер, а та в ответ уставилась на неё огромными глазами. «Чего это вы тут делаете?» Раздался позади голос Агаты, и Пеппер с Эмили одновременно дёрнулись. «И как вы умудрились открыть мои стиралки?» «У нас был ключ». Эмили передала Агате ящичек вместе с ключом. «Смотрите-ка», — сказала Агата, — подходит «Простите, что открыли их без разрешения», — сказала Эмили. «Он от всех трёх?» — спросила Агата. Эмили кивнула. «Круто!» — сказала Агата. «Я их нашла без ключа». «Забирайте», — сказала Эмили. «А это что?» Агата кивнула на сложенную бумажку в руках Эмили. Та взглянула на пеппер, которая покачала головой. «Лежала в ящичке», — сказала Эмили. «Мы давно кое-что ищем, может, теперь найдем». «Что там?» — спросила Агата. Эмили развернула листовку. Она оказалась рекламой музея будущего. На лицевой стороне было изображено здание космической эпохи, напомнившее Эмили, бегущего по лезвию Ридли Скотта. Под фотографией была подпись, имя архитектора и дата печати. «Антонио Сантеллио!» 1957. В развернутом виде листовка превратилась в то ли чертеж, то ли схему трех этажей жилых и офисных помещений со множеством комнат, сотней, если не больше. Явно подразумевалось, что здание займет обширную площадь, минимум современный квартал. Поверх схемы черными чернилами кто-то нарисовал длинный извилистый путь, Через сложный лабиринт коридоров и комнат, тянущиеся через всё здание. «И вы думаете, это поможет вам найти то, что вы ищете?» С сомнением спросила Агата. «Да?» — сказала Эмили. «Так откуда у вас ключик к моим стиралкам?» Спросила Агата скорее с любопытством, чем с раздражением. «Мы играем в один квест», — отмазалась Эмили и кивнула на карту, которую вытащила из старой стиральной машины. «Вы не против, если мы её заберём?» «А она ценная?» «Вряд ли», — ответила Эмили. Агата кивнула. «Берите». «Спасибо», — сказала Эмили. «За помощь тоже». Агата улыбнулась. «Без проблем». Эмили с Пеппер вернулись ко входу и уже собирались уйти, как услышали из глубины магазина, у клик Агаты. «Что такое?» — спросила Пеппер, когда она подошла к ним. «Вы забыли». — сказала она и протянула Пеппер небольшую прямоугольную жёлтую карточку. «Это что?» — спросила Пеппер. «Предсказание», — ответила Агата. «От золтора. Надеюсь, ваше желание сбудется», — добавила она, улыбнулась и вернулась за прилавок. Ещё раз поблагодарив её, они вышли на улицу, чтобы Пеппер могла получше рассмотреть предсказание. «Ну, что там?» — спросила Эмиле. «Меня ждет встреча с таинственным блондином?» Пеппер молча передала ей карточку. «Серьезно?» — спросила Эмили. Пеппер пожала плечами. На самом верху желтой бумажки было написано слово «предсказание» и изображен сам Золтер. Зато вместо самого текста было нечто другое. Картинка, изображение при открытой двери. «Ам», — сказала Эмиля. «Это открытая дверь». «Ага», — сказала Пеппер, и перевернула карточку. Первый — миккиус Ус. Второй — Кондор. Третий — Эллисон Кэт. Четвёртый — Радионож. Пятый — Углерод. Шестой — Калифорниак. Седьмой — Звёздный след. Восьмой — Пусто. 9. Бисквитный молот 85. 10. Ctrl G. 11. К. Это был круг. Игра зачла К победу в 11 итерации, спросила Пейпер. Как видишь. Сердце резко ухнуло вниз. Неужели это настоящий круг? Значит, игра признала победу К? Но как, если Ка не существует в этом измерении? Вдруг Скарпио ошибся, и Ка можно было найти. Но что, если в этой версии у Ка тоже был новый партнер, а Эмили осталась забыта? «Видимо, игра все-таки идет», — в конце концов сказала она. «Похоже, но лучше бы уточнить у кого-то из игроков». Руан Час видел пароль на двери в туалете и в перечне было его имя. Пеппер кивнула. «Не уверена, что нам это поможет». «Почему?» — спросила Эмили. «Даже если найдем игру и умудримся победить в рекордные сроки, есть шанс, что это измерение уже не спасти. Ты же сама предложила отыскать кроликов». Пыталась мыслить позитивно. «Продолжай в том же духе», — сказала Эмили. «Раз мы нашли игру, найдем и тихую комнату». Она кивнула на листовку, которую достала из стиральной машины. «У нас есть карта?» «Да?» — с сомнением спросила Пеппер. На щеку Эмили что-то капнуло, и она повернулась к машине. дочь начинается, идём». Пеппер пошла следом, но тут Эмили схватила её за руку и остановила. «Какого хрена?» — спросила Пеппер. «Смотри» шепнула Эмили, указав на машину. Рядом с внедорожником Скарпио стояла чёрная Тойота Супра, в окнах которой виднелись две, ну, очень высокие женщины в чёрных худи. «Охренеть, как они нас нашли?» спросила Пеппер. «Какая разница?» сказала Эмили. «Пойдём, спросим у Агаты, нет ли у них чёрного входа». Агата указала им на дверь, в дальнем углу магазина. «На сигнализацию не обращайте внимания, она 15 лет как не работает». «Спасибо», — сказала Эмили. Чёрный ход вывел их в широкий переулок. «Что теперь?» — спросила Пеппер. «Встретимся с остальными, найдём тихую комнату и свалим из этого проклятого потока, пока не исчезли». «Отличный план», — сказала Пеппер, и пошла прочь от магазина поддержанной мебели Агаты. Эмили изо всех сил старалась мыслить позитивно, но её слова мало напоминали план. Скорее, реплику персонажа фильма, что напомнило ей о расшифровке, которую показал им Конкорд. Вдруг все их действия и слова были предопределены заранее, просто никто их не записал. Влияли ли они с Пейпер на свою судьбу? А если нет, то зачем стараться? В детерминистическом мире не существовало неправильных выборов. Но Эмили пока не готова была отказываться от свободы. Хотя это, конечно, мало что значило в контексте детерминизма. Как бы то ни было, развязка была близка. Она это чувствовала. А в следующее мгновение в Пеппер влетела машина.